Глава одиннадцатая В комнате пластами плавал табачный дым. Курили все, пожалуй, кроме Ольги, сидевшей в углу протертого кое-где дыр дивана. Она смотрела прямо перед собой, поджав слегка губы, и это придавало лицу независимое выражение. Даже Геннадий, избегавший обычно табака, вертел в пальцах сигарету. Он выделялся в компании строгим костюмом с галстуком. Остальные были кто в чём, в футболках, в джинсах, дрон щеголял натовским пустынным камуфляжем. Предводитель стоял, остальные сгрудились за столом, заваленным пакетиками из-под чипсов и пивными бутылками, и в разговор предпочитали не вмешиваться. — И всё же я не понимаю, зачем мы это затеяли? — девушка говорила с отчётливой гримаской брезгливости. — Надо же, такой спектакль и всё, чтобы обдурить тринадцатилетнего мальчишку. в Стратегический ход. Геннадий снисходительно улыбнулся. «Тот-то я, но что не понимаешь, лапочка». Ольгу неизменно бессил покровительственно-пренебрежительный тон бывшего бойфренда. Тот прекрасно об этом знал и не мог отказать себе в удовольствии подколоть строптивую подругу. «Что ж, попробую растолковать. Во-первых...» — он разогнул указательный палец. «А как бы иначе он отдал нам эти свои бусины? Или ты предлагаешь силой у него их забирать?» «Нет, я понимаю, приятно решать сложные вопросы простыми методами, но в данном случае это не годится. Домик с порталом, видишь ли, принадлежит его папаше, и если мы вытряхнем из сынка то, что нам понадобилось, нас могут не понять». Ольга гневно вскинулась. «У меня и в мыслях не было». Но Геннадий перебил девушку. «Ну да, конечно, ты белая и пушистая, как я мог забыть? Но тем не менее, как бы мы иначе получили бусины? И это только первое соображение». «Второе же таково», и Геннадий разогнул средний палец. «Сейчас парнишка испытывает чувство вины перед этими Олегом Ивановичем и его сынком за то, что он вроде как нарушил обещание и все нам рассказал. Где гарантия, что он им попросту не напишет? Те, конечно, немедленно бросят все дела и примчатся в Москву. И что прикажешь тогда нам делать? Я бы на их месте постарался лишить нас малейшей возможности наладить контакт с девятнадцатым веком. И не думаю, что они дурнее меня». А теперь у парнишки крепко засело в голове, что тем самым он разрушит твое с лейтенантиком счастье. Так что, глядишь, он и повременит. Дрон, потянувшийся было за двухлитровым баллоном Очаковского, хмыкнул, но Геннадий облил его таким взглядом, что тот предпочел раствориться на фоне обоев, благо расцветка позволяла. «А этого, — продолжал Геннадий, — романтическая натура нашего гимназиста не допустит». «Сейчас он ощущает себя благодетелем двух любящих сердец и упивается этой ролью. Вот и хорошо. И пусть. Лишь бы глупостей не наделал». Ольга скривилась от отвращения. «Ген, неужели ты не понимаешь, что это все попросту мерзко? Ну ладно мы. В конце концов, в наше время никого уже не удивишь ни цинизмом, ни расчетом, но он-то, мальчишка этот, у него глаза светлые, он верит и в любовь, и в добро, и в лучшее в людях». «А ты вот так за здорово живешь, манипулируешь его чувствами? Ты хоть понимаешь, что мы ведем себя как последние подонки?» «Подонки, — говоришь, — спокойствие по-прежнему не изменяло лидеру бригады. Да, я прекрасно понимаю, что вынужден совершать не вполне этичные поступки. Но для чего я это делаю? Ты не задумывалась, что принцип...» Цель оправдывает средства, а Хайн теми, кто боится, что однажды найдутся такие цели, которые и правда оправдают средства по-настоящему жестокие, по отношению к их обывательскому мирку. Да, я, мы все вынуждены совершать предосудительные поступки. И черт возьми, мы будем их совершать. Не я сказал морально и этично все, что ведет к победе правого дела. Нашего с тобой, заметь, дело. А любой другой подход заведомо ведет к поражению. «Неужели страдания людей, которые еще только предстоят, там?» Геннадий замолк, видимо, опасаясь потерять контроль над собой. «И, наконец, третье...» Он выставил третий палец. «Твой влюбленный по уши лейтенантик. Поверь, он не меньше тебя...» «Да что я, куда больше...» «Переживает насчет подлости, что мы позволили себе по отношению к гимназистику. А если пока и не сообразил, что к чему, то скоро додумается». «И хорошо...» «И прекрасно! Пусть помучается!» «Знаешь, сделанная совместно гнусность порой связывает людей покрепче иных обязательств!» «Да и не будет он особо себя грызть! Вон как на тебя смотрел!» «Так что найдутся темы для размышления и поприятнее!» «Опять же, он сейчас готов Россию спасать, флот свой любимый строить, к войне с Японией готовиться!» «Спасибо авторам, которые пишут про попаданцев! Помогли мне мозги этого летёхи занять капитально!» так что ему еще долго не до того будет. «Так ты считаешь, что все про попаданцев фигня, и ничего у него не выйдет?» – подал голос Дрон. Он и сам любил полистать книжицы подобного жанра, особенно те, в которых героический спецназовец штабелями кладет фашистов где-нибудь в белорусских лесах. И теперь в некотором смысле сочувствовал лейтенанту. Все же тот готовился воплотить идеи его любимых авторов. «Да какая разница?» – отмахнулся Геннадий. «Выйдет, не выйдет, нам-то что?» Главное, чтобы он с головой в эти корабельные и прочие затеи ушел и под ногами у нас не путался, а мы ему поможем. Если будет хорошо себя вести, книжечки интересные подкинем, с картинками. Как это, какая разница? Виктор оторвался от своего планшета, что само по себе было событием нерядовым и решил в кои-то веки принять участие в дискуссии. Если не будет поражения в русско-японской войне, не будет и первой русской революции. Или забыл, что писал дедушка Ленин. «Ты еще доживи до русско-японской», — усмехнулся Геннадий. «На дворе 1886-й. Восемнадцать 18 лет впереди. Давайте думать о тех целях, что поближе. А если наш лейтенант и правда окажется таким умником, что сможет что-то всерьез поменять, мы и им займемся. Не надо бежать впереди паровоза». Виктор пожал плечами и вернулся к своему гаджету. «Короче». «Будет твоему Никонову о чем подумать помимо этики, не переживай!» Молодой человек вновь обращался к Ольге. «Получил чертежи своих игрушек? Вот пусть и развлекается, пока не надоест. А если все же надоест, ты его развлечешь, верно, лапуля?» Ольга от возмущения запнулась. «Знаешь, Ген, мне иногда хочется просто послать тебя подальше с твоими затеями». но так давай, посылай, в чем проблема?» — ответил молодой человек. «Вот сейчас прямо и пошли, и меня, и всех нас! Вот его!» — кивнул он на камуфлированного дрона. «И его!» — в сторону Виктора, увлечённо елозившего пальцами по планшету. «А заодно и все наши планы!» «Нет, правда, чего там? Давай, действуй! Зато совесть чистая останется!» Он насмешливо взглянул на Ольгу. Девушка вздрогнула, различив во взгляде Геннадия не особо-то искрываемый оттенок презрения, и, смолчав, опустила голову. — Ладно, неожиданно мягко, даже примирительно, — сказал молодой человек. — Расходимся. — Ты, Оль, дождись меня. Пойдем вместе обсудим кое-какие детали. Ольга и Геннадий неспешно шли по Камергерскому переулку. Вокруг шумела вечерняя Москва, огни, машины, толпы людей, реклама, реклама, реклама. Молодые люди шагали по брусчатке, и Ольга машинально подумала — А много в Москве осталось таких вот улиц, вымощенных тесаным камнем. Там, откуда они вернулись несколько часов назад, других вообще не было. После расставания с Никоновым заговорщики расстались. Никонов, бросив на прощание влюбленный взгляд на девушку, скрылся в портале, Роман отправился домой, а Геннадий и Ольга решили прогуляться по центру. Следовало привести в порядок мысли, да и расставить, наконец, точки над всеми возможными «и». Когда Геннадий на ходу импровизируя предложил разыграть перед Николкой романтическую историю о любви и неизбежном расставании Ольги и Никонова, девушка поначалу возмутилась. С одной стороны, ей по-настоящему нравился молодой офицер, а с другой, она была чисто по-женски возмущена тем, с какой легкостью ее бывший, теперь уже бывший, никаких сомнений, поклонник отказался от нее ради хитроумной, да и чего скрывать подлой интриги. То, что она сама и раньше всерьез задумывалась о том, чтобы сменить Геннадия на Никонова, никакой роли, разумеется, не играло. Так что Ольга шла по улице, раздираемая негодованием на своего недавнего поклонника, причем чувство это удивительным образом уживалось с ликованием по поводу того, что планы ее в отношении красивого морского офицера похоже начинают сбываться. Имелось и некоторое недовольство собой. Уж очень сомнительно с точки зрения этики Выглядела их затея, ведь буквально за минуту до того, как Геннадий озвучил коварный замысел, Ольга всерьез думала о том, чтобы прямо попросить у Николки одну из бусинок, чтобы им с лейтенантом не потерять друг друга за непроницаемой завесой времени. Может, так и следовало сделать? Мальчик наверняка не отказал бы, и не было бы тогда мерзкого чувства совершенной подлости, а с Геннадием как-то бы утряслось. В конце концов, он тоже мог бы иногда пользоваться порталом в прошлое, раз уж ему так не имется, но не сложилось. В который уже раз она поддалась словам Геннадия, его напору и неотразимой логике. Ей раньше случалось задумываться, как магнетически этот невзрачный, в общем-то, молодой человек действовал на собеседников». Ольга не слишком увлекалась историей, в школе имела по этому предмету твердую тройку, а о девятнадцатом веке судила в основном по романтическим телесериалам и о Некарениной, прочитанной еще в глубокой юности. Но Гена сумел увлечь девушку. Страстный взгляд, яркая речь, непоколебимая уверенность в том, что они, группа единомышленников, смогут повернуть ход истории, переписать события, начавшиеся с провала заговора первоматровцев с неудавшегося убийства Александра Третьего. А они... Вооруженные революционной теорией 21 века, всеми его техническими достижениями, конечно же, смогут заново по своим чертежам построить партию социалистов-революционеров. И Геннадий сделает то, что не удалось ни Чернову, ни Дершуни, ни Савенкову, никому. Виктор Чернов – политический деятель, мыслитель и революционер, один из основателей партии социалистов-революционеров и ее ведущий теоретик. Григорий Гершуни – террорист, один из основателей боевой организации партии эсеров. Борис Савинков – революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель боевой организации. И он, именно он, ну и, конечно, его верные соратники – заложит фундамент, на котором люди возведут по-настоящему справедливое общество, не искаженное ни большевизмом, ни сталинским культом, ни уродливой государственно-капиталистической действительностью. Такое, что им впору было бы гордиться и Че, и Ефремову, и многим другим отчаянным и одухотворенным мечтателям XX века. Надо признать, Ольга не одна поддалась завораживающей убедительности Геннадия. Можно было лишь удивляться тому, что он, разочаровавшись в свое время и в идеях национал-большевизма, и в патетическом патриотизме иных профессиональных русских политиков, не ушел с головой в форумные войны и интернет-склоки, а сумел сколотить вокруг себя небольшую, крепко спаянную группу единомышленников. Брат Ольги Роман в идее Геннадия не вникал, а потому не был допущен к информации о целях организации. Тем не менее, ромко относился к другу сестры с уважением, ценил его за острый ум и логику, при случае охотно помогая группе. Кроме Геннадия и Ольги, в состав бригады прямого действия входили еще пятеро. Виктор, студент мехмата и неплохой хакер, двое сокурсников Геннадия по философскому факультету МГУ Олег и Валентин и Андрей Лихачев, которого обычно звали дроном. Знакомый с лидером БПД еще со школьной скамьи, Дрон был в группе боевиком. Он давно занимался страйкболом, интересовался диггерством и черной археологией. Дрон сам, без подсказки Геннадия, увлекся романтикой кубинской революции, идеями Кастро, чегевары и перуанских маоистов из Сендера Луминосо. Собирался даже учить испанский язык. Хотел ехать в Латинскую Америку, но доехал только до Киева, приняв участие в Майданном безумии 2014 года. Однако после кошмара Одессы и восстания на юго-востоке Андрей разругался с соратниками по одной из майданных сотен и еле унес ноги назад, в Россию. Как выяснилось, очень вовремя. Через какие-то две недели его бывшие соратники получили автоматы и отправились в Донбасс. Назад, как водится, вернулись немногие. В Москву дрон приехал мрачный и подавленный. И ожил, услышав рассказ Геннадия о перспективах путешествий во времени. В бригаде дрон держался особняком, общаясь в основном с Геннадием. Тот явно доверял школьному приятелю больше, чем остальным. Последним членом БПД была Вероника. Миниатюрная, решительная, смахивающая на мальчишку подростка-девица, пришедшая из ролевого движения и исторического фехтования. В группу ее привел Олег. Девушка оказалась студенткой исторического факультета пединститута и охотно приняла участие не только в вечеринке, на которой, собственно, и состоялось это примечательное знакомство, но и в спонтанно возникшей дискуссии о Первой мировой войне и революции. К концу вечера она стала уже своей, Вероника проявляла некоторые способности к исторической науке и даже собиралась переводиться на ИСТФАК МГУ. Она легко нашла общий язык с дроном, вместе с ним устраивала для бригады выезды в лес, тренировки по страйкболу и общению с холодным оружием. На дилетантском уровне, конечно. Но и это оказалось для вновь сколоченной боевой группы чрезвычайно полезным, не давая скатиться в форумную борьбу. К маю 2014-го на счету БПД уже было участие в нескольких законных и не слишком акциях, от болотных выступлений до беспорядков на московских окраинах, заселенных гастарбайтерами. Геннадий тянул своих соратников в эти дела для того, чтобы, как он выражался, закалить волю к борьбе, и освоить методику городской партизанской войны. О том, чем им предстоит заниматься, когда «придет время», не говорилось. Геннадий старательно сколачивал группу людей, преданных ему лично и держащихся друг за друга, не давая им задуматься о текущих вопросах политики. И когда Ольга позвонила ему и рассказала о невероятной истории с морским офицером, появившимся из 1886 года, он увидел в этом шанс. Тот самый, единственный и неповторимый, который выпадает раз в жизни и упустить которого ни в коем случае нельзя. Геннадию было нелегко заставить себя отнестись к этой по любым меркам фантастической истории серьезно. Но убедившись, что это не розыгрыш или какая-то дикая случайность, он с головой ушел в рискованную и головокружительную затею и теперь, ради ее успеха, готов был пожертвовать чем угодно. «Да, чем угодно», — горько думала Ольга. И для начала Геночка легко и непринужденно пожертвовал их отношениями. Элементарно. Раз ради великого дела надо отказаться от интрижки с симпатичной подружкой и с ее помощью захомутать полезного общему делу лейтенанта, какие могут быть сомнения? Вперед! Больше всего Ольгу поражало то, с какой безропотностью она сама соглашалась с планом Геннадия, как охотно делала все, что он говорил. А ведь можно было бы и иначе. Девушка помотала головой, отгоняя ненужные мысли. Нет уж, романтика романтикой, но что она сможет одна? Да, Никонов кажется влюблен в нее, но разве ей одной справиться с грузом такой тайны? Или же остаться там в девятнадцатом веке навсегда? А что, супруга блестящего морского офицера? Балы, выезды, платья, шляпки... «Ницца! Особняк в Петербурге!» Ольга горько усмехнулась. «Ну да, а заодно туберкулез, войны, революции, отсутствие привычных удобств и, главное, то, что тайна портала между веками известна отнюдь не ей одной. А значит, в любой момент можно ждать какого-нибудь пакостного сюрприза, и рано или поздно кто-то из современников до нее доберется, и тут уж никакой муж, будь он хоть адмиралом, не спасет». «Зачем, спрашиваете, доберется? А зачем? Найдет причину. А может и не сам доберется, поставит это уютное, спокойное время на уши в угоду своим амбициям, примерно так, как собирается это сделать Геннадий. И что ей тогда делать? Нет уж, лучше держаться, пока возможно, за друзей. Они ведь ей и правда друзья».